Глава шестая Сара с сомнением глянула на картофельное пюре с комочками и поморщилась, услышав знакомый и одновременно ненавистный гул. Удивительно, что всего за неделю она смогла отвыкнуть от этой удушающей атмосферы. Сара до сих пор чувствовала дуновение ветра через открытое окно автомобиля, запах свежего кофе в придорожных кафе и ощущение свободы. К сожалению, за окном был Нью-Йорк, который уже утопал в рождественских украшениях. Пока студенты вокруг обсуждали предстоящие праздники, Сара могла думать только об Эллисон, запертой в армии, и про Сэм и Брайана, которые были вынуждены бежать. Добрались ли они до места назначения? Два дня назад Сара очнулась в своём доме, а под дверью нашла двух небесных хранителей, которые предупредили, что какое-то время будут следить за ней. Вопросы про Эллисон они игнорировали и попросили как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Кайл молчал, смотря в одну точку. Дэйв пытался как-то разряжать обстановку, но настроение у всех было паршивым. Так что даже он через пару дней сдался и с тоской поглядывал на место, где раньше сидела Эллисон. Пока они пытались найти привычные темы для разговора, над их столом нависла тень. Мэдисон склонилась, напряжённо поджимая губы. «Может, ты и разорвал помолвку, но остальные об этом не знают. И если ты думаешь...» Я сказал своей команде. Кайл делал всё, чтобы минимизировать общение с Мэдисон на публике. Играя свою роль, он оставался безучастным и незаинтересованным из-за постоянной слежки. Человек, который докладывал про все передвижения Кайла, сейчас как раз висел над ним. и снова говорил про помолвку. «Что ты сделал?» Кайл оторвал взгляд от стола и посмотрел на Мэдисон. «У меня нет никаких секретов от своей команды». «Да неужели?» — язвительно спросила она. Сара вспомнила, как вчера Мэдисон взъелась от одного упоминания «Сэм и Эллисон» и решила сидеть тихо. К счастью, Дэйв молчать не собирался. «Лучше принять поражение». с гордо поднятой рыжей головой. Мэдисон стрельнула в него злобным взглядом, а потом снова обратилась к Кайлу. «Ты должен понять, почему я сообщила своему отцу ту информацию. У меня не было выбора, Кайл. Отец просто...» «Как долго ты будешь прикрываться своим отцом?» Кайл поднялся со своего места. «В чём ты винишь его, Мэтт? Что он слишком строг? Что он не обращал на тебя должного внимания?» «Если у тебя не хватает сил противостоять ему, не нужно искать оправданий. Ты сделала то, что посчитала нужным. Я отвечу тем же». Кайл не стал дожидаться, пока Мэдисон что-то ответит, а просто ушёл, напоследок улыбнувшись Саре и Дэйву. Мэдисон исчезла следом, не удостоив их своим вниманием. «Жаль, что Сэм не видит, как Кайл игнорирует Мэдисон». «Ты всё ещё обижаешься?» что мы не посвятили тебя в наши планы и не взяли с собой. Сара вспомнила обиду в глазах Дэйва, когда она появилась на пороге университета. Ситуация паршивая, но я рад, что оказался в ней вместе с Кайлом. Мы с ним образовали группу брошенных. Когда время обеденного перерыва подошло к концу, Дэйв вместе с парнями со своего факультета отправился на занятия. А Сара пошла искать Кайла. Он стоял на парковке и разговаривал с тренером. Сара остановилась возле основания лестницы и начала волнительно теребить лямку сумки. Снега в Нью-Йорке почти не было, но промозглый воздух всё равно напоминал о зиме и о празднике, о котором Сара совсем не думала. Кайл заметил Сару и попрощался с тренером, а когда подошёл поближе, тревожно спросил. «Что-то случилось?» «Нет. Вернее, да». Пытаясь подобрать слова... Сара не могла удержать взгляд на одном месте и слышала, как сбивается её дыхание. «Тебе не нужно делать вид, что всё в порядке. Я знаю, что ты злишься на нас». Кайл не смог скрыть удивление. «Сара, я...» «Мы понимаем, что поступили ужасно. И мне меньше всего хочется оправдываться, потому что это будет значить, что мы виноваты. А я очень не хочу так думать». Мы с Брайаном не понимали, почему нельзя было взять тебя с собой. И Сэм попыталась нам объяснить. «Должен признать, что мне понятны мотивы Сэм». «Правда?» Кайл кивнул. Сара улыбнулась, стоило ему положить свою руку на её плечо. Молчаливая поддержка была как никогда кстати. «Не волнуйся. Я не сержусь на вас. И я рад, что с тобой всё хорошо». «Но не Сэлисон. «Если хочешь...» Я могу подбросить тебя домой. Куда ты едешь? К семье Эллисон и Сэм. Хочу убедиться, что они знают о том, что происходит». Сара поймала на себе взгляды некоторых студентов, пока садилась в машину Кайла. Он включил первую радиостанцию для фона, уточнил у Сары адрес и выехал на улицу. «Ты ходил, Кэллисон?» Кайл стиснул руль так сильно, что кожа на руках покрылась белыми пятнами. «Да. Они причиняют ей боль?» «Думаю, что да. Домина пообещала моему отцу, что будет держать себя в руках. Но я не собираюсь ей верить». Сара не могла представить, через что сейчас проходила Эллисон. И самое ужасное, Сара ничего не могла сделать. Она не обладала достаточной силой, чтобы помочь. Не представляла, что предпринять, дабы облегчить мучение Эллисону. Судя по напряжению, которое не отпускало Кайла всю дорогу, он считал так же. И он, скорее всего, винил себя за бездействие, с которым никто и ничего не мог сделать. Пока Кайл стоял перед большими воротами, ведущими на частную территорию, и набирался смелости зайти внутрь, ему на телефон пришло несколько сообщений от Мэдисон, в которых она требовала поговорить с ней. Снова. Кайл убрал телефон в карман, нажал на кнопку на панели и подождал, пока ворота откроются. Он был здесь всего однажды, но запомнил каждую деталь дома, в котором Сэм и Эллисон жили всё это время. Кайл поднялся по широкой лестнице и остановился перед массивной дверью, которую через пару секунд открыла высокая, темноволосая девушка. По описаниям Сэм, Кайл знал всех, кто жил здесь с ними. Удивительно, что он попал именно на неё. «Здравствуйте, я...» «Я знаю, кто ты...» перебила его Эванжелин, «Земной хранитель, который водит дружбу с небесными и не даёт покоя нашей Сэм. Что тебе здесь нужно?» «Дома есть кто-то ещё?» Эванжелин нахмурилась. Кайл понял, что она не ответит. «Это касается Эллисон», ответил Кайл. «Девушка напряглась. Она здесь». «В Нью-Йорке». Молчание натянулось тугой струной, а потом послышались шаги. На улицу вышел взрослый мужчина с убранными в хвост волосами. Кайл был так ошарашен этой встречей, что не сразу заметил протянутую к нему руку. «Мистер Джонсон». Аларис, поспешил поздороваться Кайла. «Мне сообщили, что вы покинули город». «Я был вынужден вернуться». «Он сказал, что Эллисон в Нью-Йорке». Встряла Эванжелин, А Ларис впился в Кайла своим пристальным взглядом. «Это правда?» «Да». Мужчина отошёл в сторону. «Проходите, мистер Джонсон». «Просто Кайл». «Какой жутко воспитанный!» Буркнула Эванжелин, закрывая дверь. «Очень странно, что ты нашёл общий язык с Эллисон и Сэм». Следуя за Аларисом, Кайл обратился к девушке. «Они говорили...» что ты очень милая», — Еванжелин фыркнула. Пока они шли по коридору, Кайл сконцентрировался на своих ощущениях и пришёл к выводу, что в доме было ещё три небесных хранителя. Один из них появился, когда Аларис пригласил Кайла в гостиную. «Добрый день, Кайл. Меня зовут Лана». Судя по её осведомлённости, Аларис уже успел передать новость о его приезде. Очень рада с вами познакомиться». Взаимно. Евангелин снова громко фыркнула и села на широкий подоконник, когда Лана сделала ей замечание. Кайлу предложили выпить чашку чая, но он вежливо отказался. «У меня не так много времени. Через час я должен быть в армии, чтобы...» Слова застряли в горле, особенно когда в гостиную вошли ещё двое мужчин. «Наверное, это Коул и Ючи». «Кажется, Сэм говорила, что без проблем окажут поддержку». Кайл прокашлялся, когда понял, что внимание пятерых небесных хранителей сосредоточилось на нём. Эллисон поймали пару дней назад. Её и Сару доставили обратно в Нью-Йорк. «Сару?» — переспросил Коул. «Подопечную Сэм?» Кайл кивнул. Домины и мистер Харт хотели поймать пару, но им это не удалось». Ты видел Эллисон? Аларис шагнул вперед. Где она? В ангельских тюрьмах подармой. Хранители взволнованно переглянулись. Мне разрешили присутствовать там во время допросов. Дамины это так теперь называет. Не выдержала Эванжелин. Равнодушие, которое читалось на ее лице до этого, превратилось в раздражение. Мы обязаны заявиться в армо. «И потребовать вернуть Эллисон», — заявил Коул. Ючи и Эвэнджелин его поддержали. «Что Домина хочет узнать от Эллисон?» — тяжело спросил Аларис. «Где находится Сэм и как они связаны с наблюдателями?» Понимание ситуации отразилось в глазах только двух хранителей. Кайл сразу понял, что Лана и Аларис начали мысленный диалог, пока остальные вопросительно на них смотрели. «Кто такие наблюдатели?» — спросила эванжелин «Мне кажется, что я слышала что-то такое, но не уверена...» «Мы позже вам объясним». А Ларис снова обратился к Кайлу. «Кто-нибудь знает, что ты пришёл сюда?» Кайл покачал головой и замер, не зная, как подобрать следующие слова. «Эллисон очень переживает, что вы возненавидели её и Сэм за то, что произошло». «Она боится, что вы верите тому, что говорят Дамина и остальные хранители». При этих словах лица всех озарились улыбками. У всех, кроме Эванжелин. Она продолжала молча сидеть на подоконнике и смотреть в пустоту. «Пожалуйста, передайте ей, что мы никогда не поверим слова Дамины», — сказала Лана. «И что мы никогда не будем ненавидеть её или Сэм». «Мы через многое прошли вместе». — добавил Коул. — И мы не собираемся от них отказываться. Кайл почувствовал, как тепло разливается у него в груди. — Я передам. Они ещё несколько минут удерживали Кайла, пытаясь выяснить что-нибудь о Сэм, но он не мог удовлетворить их любопытство. Никто не знал, где сейчас находятся Сэм и Брайан. Кайл пообещал, что обязательно свяжется с ними, если появится какая-нибудь информация. К выходу его провожали все. Когда Кайл уже начал спускаться по ступеням, неведомая сила коснулась его тела и заставила остановиться. Эванжелин стояла на пороге с опущенными руками. «Ты только что взяла под контроль моё тело? Боишься? Ты можешь не волноваться, Кайл Джонсон. В твоей крови гены земных хранителей, и я не смогу сделать что-то плохое с тобой». Кайл полностью развернулся. «Спасибо, что пришёл и сказал нам это». «Я думал, что тебе всё равно», — признался Кайл. «Ты не выглядела слишком заинтересованной разговором». Девушка закатила глаза. «Может, Элисон и Сэм не самые ответственные хранители на планете? Но я никогда не поверю в глупости, которыми Дамина разбрасывается направо и налево». Эванжелин остановилась прямо перед Кайлом. Густые волосы... развивались за спиной тёмными волнами, очерчивая острые скулы и большие губы. «Я многое знаю, Кайл Джонсон, и я знаю, что твоё волнение за Эллисон — настоящий пустяк по сравнению с тем, что ты испытываешь из-за Сэм». Кайл никак не выдал своих эмоций. «Сэм вернётся в Нью-Йорк. Она не оставит Эллисон. Как и Эллисон не позволит себе уйти без Сэм. И это их главная проблема». Эванжелин вздохнула. «Они могут пострадать, потому что слишком переживают друг о друге».